Редис. Редис, выдающийся представитель семейства крестоцветных, и за особые заслуги этого овоща я решил рассказать о нём отдельно. К нему, как нельзя более применимо высказывание: пища как лекарство. Уникальным его делает в первую очередь наличие двух компонентов, наделённых разными характеристиками. Во-первых, это сам корнеплод, то, что мы собственно и называем редисом. Эти овощи хороши для иммунной системы. Содержащиеся в них сера уничтожает кишечных глистов и других паразитов, а также патогенные микроорганизмы. Редис богат органосульфидами, которые являются прекрасным средством для чистки вен и артерий, создавая внутренний защитный барьер. Это идеальное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Овощ повышает уровень хорошего холестерина в организме и понижает уровень плохого. Кажо ра редиса действенное лекарство при любой разновидности рака. Кроме того, овощ помогает справиться с заболеваниями печени, почек, поджелудочной железы и селезёнки. Вторая составляющая редиса зелень, обычно выбрасывается в мусорное ведро. А между тем, это второй по мощности благотворного воздействия пробиотик после дикой голубики. В зелени редиса содержится масса витаминов, минералов, антиоксидантов, фитохимических веществ и противораковых алкалоидов. Эти чудесные и очень недооценённые людьми листья обладают сильными антибактериальными и антивирусными свойствами. Они способны починить толстую кишку и другие части пищеварительной системы, утратившие способность поглощать питательные вещества. Зелень редиса богата особыми ферментами, ещё не задокументированными научными исследованиями. Они помогают быстрее и эффективнее усваивать полезные нутриенты. Так что польза редиса поставима с целительным эффектом дикой растительной пищи, при том, что эти овощи всегда под рукой на вашем огороде или в близлежащем супермаркете. Зелень редиса помогает очистить организм от воздействия беспощадной четвёрки, в частности, вывести тяжёлые металлы: свинец, ртуть, мышьяк и алюминий. Редис помогает вам избавиться и от неврологических заболеваний: рассеянного склероза, болезни Лайма, бокового амиотрофического склероза. Среди крестоцветных это самый полезный, поистине чудодейственный овощ. Не теряйте же возможности воспользоваться всеми его многочисленными преимуществами. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион редис, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: опухоли головного мозга, рак мозга, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гарб, артрит, рак молочной железы, астма, бронхит, пневмония, фибромиалгия. включила патологический периартрит и типе эпилепсии, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, гипертония, болезнь почек, болезнь паркинсона, атипичная пневмония, рак кожи, заболевания щитовидной железы, рак щитовидной железы, кишечные глисты и другие паразиты, проблемы с абсорбцией питательных веществ, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, болезнь лайма, воспаление тазовых органов, ревматоидный артрит. Симптомы Не обязательно включите в свой рацион редис, если для вас характерен любой из следующих симптомов: хроническая усталость, головокружение, спутанность сознания, ощущение жжения в теле, боли при движении, суставные боли, нарушение сна, дефицит питательных веществ, изжога, высокое давление, чувствительность к пищевым продуктам, воспалительные процессы, урчание в животе, звон или гудение в ушах. Нервозность, суип, проблемы с вестибулярным аппаратом, стеснение в груди, застойные явления в организме, кашель, тёмные круги под глазами, затруднённое дыхание, боль в ушах, боль в дёснах, потеря слуха, высокий уровень кортизола в крови, потеря энергии, меланхолия, боль в области шеи. Эмоциональная поддержка. Когда неудачи становятся постоянным вашим спутником, будь то в личной жизни или на профессиональном поприще, ридис поможет вам выйти из заколдованного круга невезения. Причём произойдёт это за столь короткие сроки, что вам останется только благодарить природу. Духовный урок Если вы сами выращиваете редис, вам нужно научиться собирать урожай в определённое время. Когда овощи достигнут нужной степени зрелости, им нельзя дать перезреть и огрубеть, потому что тогда они теряют как вкусовые качества, так и питательные вещества. Очень важно полагаться как на свою наблюдательность, так и на интуицию. Это целое искусство. Таким образом, редис учит нас выбирать благоприятный момент для принятия решений и важных встреч и разговоров, чтобы не упустить наилучшие возможности и извлечь из ситуации максимум выгоды. Советы. Выбирая редис, отдавайте предпочтение чёрной редьке, хотя бесспорно оптимальный вариант выращивать её самому. Это самые полезные сорта, и в корнеплодах и в зелени чёрной редьки содержится максимально возможная концентрация питательных веществ, о которых я говорил ранее. Если вы выращиваете редис самостоятельно, не давайте корнеплодам полноценно созреть. Так вы подхватите их на стадии роста, и этот мощный потенциал они передадут вам. Для наиболее заметной поддержки здоровья съедайте минимум 3 овоща в день. Редис, сельдерей и лук три волшебных компонента для целебного бульона, который быстро избавит вас от бронхита или воспаления лёгких. Зелень редиса можно употреблять в пищу в сыром или приготовленном виде, по аналогии с листовой зеленью. А ещё её можно покрошить сверху на любой салат по вашему вкусу. Последний от этого только выиграет. Рецепт салата из редиса вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Ростки и микрозелень. Пусть вас не смущает миниатюрный размер зелёных ростков. По составу эти малютки ничуть не уступают полноразмерным овощам. Микрозелень изобилует витаминами группы Б, витамина А, минералами, микроэлементами и другими фитохимическими веществами. Если вы чувствуете, что ваш жизненный потенциал истощается под грузом ежедневных забот, эти полные жизни ростки помогут восстановиться. Микрозелень незаменима для нормальной работы репродуктивной системы. Она поможет прийти в форму молодым мамам, истощённым длительным отсутствием полноценного сна. Это мощные фитоэстрогены, которые при регулярном потреблении поддерживают гормональный баланс в организме и способствуют выработке гормонов над почечниками, щитовидной железой и эндокринной системой в целом. Особенно это актуально для недавно родивших женщин, которым важно иметь силы и энергию для ухода за новорожденным малышом. Кроме того, микрозелень и ростки, богатые минеральными солями, способствующими производству нейротрансмиттеров. Эти растения питают мозг и благодаря наличию в них аминокислот и ферментов помогают ему очиститься от токсичных тяжёлых металлов. Они укрепляют нейроны и улучшают нейронные связи, что служит действенной профилактикой болезни Альцгеймера, деменции и потери памяти. В этой зелени содержится свыше 60 микроэлементов, включая железо, йод, селен, цинк, медь, марганец, магний, хром, серу и молибден. Обладая антипролиферативными свойствами, микрозелени ростки помогают бороться с инфекциями и предотвращают образование раковых клеток. Они отличный источник надземных биотиков, благодаря которым ваш организм производит витамин B12. Помимо этого, микрозелень весьма эффективна для улучшения состояния кожи. Миниатюрные ростки все разные, каждый со своим характером. Росток брокколи, к примеру, имеет достаточно едкую натуру, но в малых дозах весьма полезен. Он прекрасно активизирует пищеварение, увеличивая уровень соляной кислоты в желудке, а росток редиса с сорвеньем лучшего друга позаботится о здоровье вашей печени. Росток чечевицы несёт в себе невероятно мощный энергетический заряд. Он богат легкоусвояемыми протеинами и углеводами, моментально дарящими прилив энергии. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион ростки и микрозелень, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Вирус папилломы человека ВПЧ, фиброзные опухоли, все типы рака, ангина, гиперфункция щитовидной железы, гипотиреоз, адреналиновая усталость, синдром поликистозных яичников, низкий уровень заряда репродуктивной системы, депрессия, в том числе послеродовая. Желтуха, анемия, бесплодие, выкидыш, болезнь Альцгеймера, деменция, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, тиреоидит Хашимото, диабет, гипогликемия, болезнь Грейвса, гастрит, экзема, псориаз, пищевые аллергии, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, аутизм, проблемы с абсорбцией питательных веществ, бессонница, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, вирус герпеса человека 6-го и 7-го типов, целиакия, болезнь Лайма острый фарингит. Симптомы. Включите в рацион ростки и микрозелень, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Плохие результаты мазка по Николяу: хроническая усталость, отсутствие энергии, увеличение веса, разрушение зубов, потеря зубной эмали, рецессия десны, приступообразные ощущения жара, ночная потливость, нечёткое зрение, склонность к образованию синяков, боль в области таза, дефицит железа, потеря памяти, спутанность сознания, нарушения сна, тревожность, изжога, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы. ломкость ногтей, острая тяга к определённой пище, например, к сладкому, задержка жидкости в организме, судороги, но капатичность, застоенная печень, слизь в стуле. Эмоциональная поддержка. Микрозелень и ростки помогут вам справиться с чувством потери, будь то работа, друг или любимый человек, который ушёл из вашей жизни. С их помощью вы избавитесь от меланхолии и посеете семена надежды и новых возможностей. Духовный урок Эти крохотные растения высоко адаптогенные организмы. Им не нужны идеальные условия для того, чтобы расти и развиваться. В них так сильна жажда жизни, что они растут даже в обычных стеклянных банках в условиях скученности, с поливом и освещением минимально необходимыми для выживания. Важным умением приспосабливаться к любым обстоятельствам и при этом процветать, микрозелень и ростки поделятся и с вами. Советы. Старайтесь съедать 2 стакана ростков ежедневно. Если вы сами выращиваете ростки и микрозелень, обращайтесь с ними как с любимыми домашними питомцами. Они тоже нуждаются во внимании и заботе. Разговаривайте с вашими зелёными друзьями, касаясь их листиков. Так растениям будет легче настроиться на ваши вибрации и впоследствии принести вам максимум пользы. Ростки и микрозелень желательно потреблять в пищу в сыром виде. Они отличный источник надземных биотиков. Эти микроорганизмы остаются на растениях только в случае, если вы не подвергаете их кулинарной обработке. Чтобы сделать микрозелень ещё более полезной, регулярно подкармливайте её смесью из воды и жидких морских минералов. Микрозелень и ростки редиса, брокколи, кудрявой капусты и подсолнуха лучше есть во время ланча. Они зарядят вас энергией на целый день. Ростки фасоли и чечевицы принесут больше пользы, если есть их на ужин. Это прекрасное натуральное успокоительное для нервной системы. Рецепт роллов из листовой капусты с начинкой из молодых ростков и соусом из манго и помидоров вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Сельдерей. Сельдерей отличное противовоспалительное средство, которое уничтожает вредные бактерии, плесень, грибки и вирусы и выводит токсины из печени и кишечника. Эти патогенные микроорганизмы часто вызывают воспаление, затрудняющее работу всех систем организма. Вместе с тем, сельдерей поддерживает полезные бактерии, а также превосходно ощелачивает пищеварительный канал за счёт содержания биоактивного натрия. Кроме того, этот овощ богат кафакторными микроэлементами, ещё неизвестными официальной науке. Это разновидности натрия и других микроэлементов, их более 60, работающие в тандеме с обычным натрием. Они помогают поддерживать оптимальный уровень pH в организме и выводят в токсичные кислоты, что в свою очередь способствует очищению и обновлению слизистой оболочки кишечника. В сельдерее также содержатся ферменты и коферменты, благодаря которым уровень соляной кислоты в желудке остаётся высоким и пища переваривается без проблем и задержек. Так что регулярное потребление сельдерея отличный способ профилактики всевозможных желудочно-кишечных нарушений. Включите сок сельдерея в рацион, и вы можете не бояться возникновения проблем с зубами и спутанности сознания. Эти недуги часто вызваны проникновением аммиачного газа через оболочку кишечника. Больше о явлении проникновения аммиака ещё не открытом наукой, вы можете прочитать в моей первой книге. Некоторым из вас может показаться, что сельдерей – банальная непримечательная пища, однако это далеко не так. Помимо всех ранее упомянутых преимуществ этого скромного на вид овоща, он способен улучшить работу почек, надпочечников, мозга и других органов. Минеральные соли, содержащиеся в нем, поддерживают работу электрических импульсов и функционирование нейронов мозга, что критически важно, если вы страдаете СДВГ, потерей памяти или когнитивной дисфункцией. Сельдерей питает и увлажняет ваше тело на глубоком клеточном уровне, не давая мигрени никаких шансов, а также восстанавливает структуру ДНК. Он бросает смелый вызов беспощадной четвёрке и безжалостному стрессу. Словом, все достоинства этого поистине волшебного овоща трудно перечислить. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион сельдерей, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. прыщи синдром дефицита внимания с гиперактивностью СДВГ Алכוизм, экзема, абсцессы, боковой амиотрофический склероз, синдром повышенной кишечной проницаемости, бесплодие, болезнь Лайма, мигрень, синдром новящевых состояний, воспаление тазовых органов, низкий уровень заряда репродуктивной системы, диабет, гипогликемия, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, почечные камни, болезни почек, рак поджелудочной железы, панкреатит, ожирение печени, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости, ЭС О, плечелопаточный периартрит, кислотный рефлюкс, фибромиалгия, волчанка, синдром Сьеррена, болезнь Аддисона, купероз, лимфома, рак мочевого пузыря, интерстициальный цистит, болезнь Крона, колит, синдром раздражённой толстой кишки, стоматит, гипергликемия, гипертония, депрессия, гипотиреоз Гиперфункция щитовидной железы, рак щитовидной железы, бактериальный вагиноз, раны, паразиты, кандидоз, воспаление мозга, бактериальные инфекции, вирусные инфекции. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион сельдерей, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Кишечные спазмы, кисты, недостаток соляной кислоты в организме, вялая работа печени, низкий уровень кортизола, высокий уровень кортизола, спутанность сознания, тревожность, пищевые аллергии, ацидоз, нечёткое зрение. Боль в суставах, головные боли, метеоризм, внутрибрюшное давление, растяжение брюшной полости, хроническое обезвоживание, глазная сухость, воспаленные, желчный пузырь, желудок, тонкая кишка и или толстая кишка, сыпь, одышка, отеки, тошнота, белый налет на языке, разрастание грибка кандида, тревожность, потеря памяти, высокое кровяное давление, чувствительность к пищевым продуктам, отеки, воспаление, мышечные спазмы, судороги ног, хроническое усвоение, усталость, нехватка минеральных элементов, контакт с плесенью, избыток аммиака в организме, нарушение сна. Эмоциональная поддержка. Внутри нас часто живёт страх. Нервозность вызывает дрожь, которую мы физически ощущаем, а тревожность забирается в самые глубины нервной системы, будто завязывая там узлы. Сельдерей, оказывая благотворное влияние на все системы организма, поможет вам справиться с мандражом, паникой и испугом или неуверенностью. Духовный урок. Мы нередко бросаемся в крайности, когда дело доходит до восприятия и оценки ежедневных жизненных задач. Иногда мы чрезмерно усложняем жизнь, а иногда, наоборот, склонны относиться к серьезной проблеме, как к чему-то второстепенному. То же самое актуально и для нашего отношения к своему здоровью. Периодически мы сами выдумываем себе болезни на пустом месте и начинаем героически бороться с этими бесплотными фантомами, а иногда упрямо игнорируем серьёзные проблемы, которые чреваты реальными неприятностями. Сельдерей учит нас достигать баланса между простым и сложным. Ежедневно пить сок сельдерея очень просто, даже слишком, поэтому люди им пренебрегают, попросту не веря, что это может как-то повлиять на их здоровье. Мне кажется, что для достижения хоть сколь-нибудь существенных благотворных эффектов в него нужно добавлять сок других овощей. Частично это так. К примеру, далее вы услышите замечательные рецепты из этой серии, но не стоит упускать из виду тот факт, что мало что сравнится по силе положительного воздействия на организм с чистым сельдереевым соком. Он исцеляет, обновляет и качественно преобразует организм на всех уровнях, ведь в нём содержится уникальный набор питательных веществ. Его целебное влияние настолько велико, что не требует никаких дополнительных добавок, и даже наоборот, в неразбавленном чистом виде эта сила гораздо мощнее. Так сельдерей напоминает нам о том, что есть ситуации, в которых лучшим решением будет самое простое. Советы. Чистый сок сельдерея это кнопка восстановления для нашего организма. Каждое утро начинайте с 450 г свежего сока. Его желательно пить натощак, чтобы повысить содержание соляной кислоты в желудке. А если вы хотите добиться поистине волшебного эффекта, ежедневно выпивайте в два раза больше сока. Если вам нужно очистить организм от токсичных тяжёлых металлов, таких как ртуть, алюминий, кадмий, никель, свинец, медь и мышьяк, добавьте в сок сельдерея полстакана сока свежей кинзы. Чтобы постепенно сделать сельдерей полноценным завсегдатаем вашей кухни, попробуйте для начала добавлять 2-4 стебля в смузи из любых других овощей или фруктов. Рецепт волшебного зелёного сока вы найдёте в PDF-приложении. Сладкий картофель. Сладкий картофель, также известный как батат, в плане почёта и регалии сильно опережает своего скромного картофельного сородича. Однако чудесные свойства этого овоща выходят далеко за рамки современных представлений о нём. В первую очередь, сладкий картофель способствует росту полезных бактерий в желудке, тонкой и толстой кишке, уничтожая поселившиеся там вредоносные бактерии и грибки. Таким образом, батат облегчает выработку нашим организмом бесценного витамина B12. Этот овощ идеальное средство профилактики заболевания, известного как мегаколон или расширение толстой кишки. Кроме того, эта суперпища помогает избежать сужения пищеварительного тракта из-за хронического воспаления. Это неприятное заболевание известно под названием болезнь Крона или колит. Этот необычный картофель с мякотью оранжевого цвета богат витаминами, минералами и другими питательными веществами, а особую ценность представляют содержащиеся в нём каротиноиды: бета-каротин и ликопин. Последний в сочетании с аминокислотами, содержащимися в сладком картофеле, выводит из организма радиацию. Антиканцерогенные свойства батата надёжно защищают вас от рака кожи, груди, репродуктивных органов, желудка, пищевода и прямой кишки. Кроме того, этот овощ имеет фитоэстрогенные свойства. Он помогает избавить организм от вредного эстрогена, который нарушает гормональную функцию и нередко служит причиной раковых заболеваний. Этот эстроген попадает в наше тело вместе с пластиком, лекарственными веществами и нездоровой пищей и токсинами из окружающей среды. Кроме того, наш организм сам может вырабатывать чрезмерное количество гормона, в первую очередь из-за неправильного питания. Вычищая эти непродуктивные залежи, ботат освобождает место для здорового эстрогена. Регулярное потребление в пищу этого овоща также способствует интенсивному росту волос, препятствуя избыточному олосению там, где оно не нужно. Я настоятельно рекомендую добавить батат в свой рацион, если вы испытываете затруднения с засыпанием. Овощ содержит особую форму глюкозы, которая стимулирует развитие нейротрансмиттеров: глицина, дофамина, ГАМК и серотонина. Все они способствуют здоровому ночному сну. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион батат, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: мегаколон, избыточное о волосение, колит, болезнь Крона, рак кожи, рак молочной железы, рак яичников, рак шейки матки, рак желудка, раковые образования кишечника. рак пищевода, колоректальный рак, нарушение сна, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости СХУ, болезнь сердца, болезнь почек, синдром дефицита внимания с гиперактивностью СДВГ, облысение, солнечный ожог, синдром Аспергера, депрессия, синдром раздражённой толстой кишки, повреждение мозга, псориатический артрит, эпилепсия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, невропатия Посттравматическое стрессовое расстройство, экзема, псориаз, опоясывающий лишай, инфекции мочевыводящих путей, хламидии, синдром поликистоза яичников, эндометриоз, склеродермия, склерозирующий лишай, целиакия, социальное тревожное расстройство. Симптомы. Обязательно включите в рацион батат, если для вас характерен любой из следующих симптомов: верхать, проблемы с нижней челюстным суставом, диарея, тревожность, чувство дискомфорта в желудочно-кишечном тракте, воспаление толстой кишки, спазмы толстой кишки, изжога, рубцовая ткань, мышечные спазмы, чувствительность к пищевым продуктам, учащённое сердцебиение, приступообразные ощущения жара, абдоминальные судороги, быстрое старение, деперсонализация, расстройства пищеварения, плохие результаты МАСКа по Паниколау, глазная сухость, отёчность возрастные пятна, увеличение веса, шелушащиеся высыпания, полипы в кишечнике. Эмоциональная поддержка. Когда вам не хватает тепла и нежности, запечённый сладкий картофель согреет вас и окутает уютом. Блюда из этого овоща вызывают ощущение, что мир остался где-то там, за плотно задёрнутыми шторами, а здесь и сейчас чувство приятного расслабления и защищённости. Духовный урок: Понаблюдайте за процессом запекания сладкого картофеля, и вы увидите, как по его бокам стекает натуральный сахар. В батате в изобилии содержатся всевозможные питательные нутриенты, у него богатый вкус, и тем не менее нам этого мало. Мы привыкли готовить этот овощ с добавлением масла, сливок и даже сахара и маршмеллоу, несмотря на то, что он пропитан естественной полезной сладостью. то же самое часто происходит и в жизни. Мы не умеем довольствоваться тем, что жизнь даёт нам, хотя это бывают весьма щедрые подарки. Сладкий картофель предлагает пересмотреть потребительское отношение к менюру, ведь алчность и невоздержанность не доводят до добра. Советы. Постарайтесь включить один батат в своё ежедневное меню, и очень скоро вы почувствуете прилив сил. Если вам так уж хочется дополнить сладкий картофель чем-то масляным, намажьте на него немного мякоти авокадо. Лучший способ приготовления сладкого картофеля варить на пару и запекать. Храните варёный или печёный картофель в холодильнике и добавляйте его в салаты из крестоцветных. Таким образом, ваш организм получит ещё больше пользы. А если вдруг ночью не спится, погрузите сладкую картофелину, и сон придёт к вам как по мановению волшебной палочки. Известное народное средство от мешков под глазами кусочки огурца. Если для вас эта проблема актуальна, для разнообразия попробуйте использовать охлаждённый кусочек варёного сладкого картофеля. Участки кожи под глазами питаются бета-каротином, и это вернёт им здоровый вид. Если вы пострадали от солнечных ожогов, угостите себя сладким картофелем, и ваша кожа скорее пойдёт на поправку. Рецепт сладкого картофеля с начинкой из тушёной капусты вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Спаржа. На протяжении истории человечество люди искали магический источник долголетия, таинственный фонтан вечной молодости, бьющий из-под земли. Берусь утверждать, что этот красивый миф имеет под собой веские основания. Ключ к долголетию действительно таится в земных недрах. Однако нашим современникам повезло гораздо больше, чем далёким предкам, ведь сегодня его можно найти на полках любого супермаркета. Знакомьтесь, это спаржа. Постарайтесь вспомнить тот период вашей жизни, когда вы чувствовали себя в идеальной форме, могли без устали долго бежать или плыть. Возможно, это было 10, 20 или 30 лет назад, а может быть, только сегодня утром. Попробуйте прочувствовать этот момент. Когда жизненная энергия разливается по вашему организму, наполняя бодростью и здоровьем, это же живительная сила таится в молодом побеге спаржи. Каждый раз, когда вы едите этот удивительный овощ, вспомните о том, что совсем недавно он был на пути к тому, чтобы превратиться в деревце. Этот мощный потенциал роста и расцвета он передаст и вам, наполняя фонтанирующей энергией юности. Вдобавок спаржа поможет избавиться от неврологических заболеваний, а содержащиеся в ней фитохимические соединения, хлорофилл и лютеин, эффективно очистят ваши органы. Сила этих чудодейственных ростков, проникая глубоко в печень, селезёнку, поджелудочную железу и почки, выводит токсины. Хлорофилл в сочетании с аминокислотами, такими как глутамин, трионин и серин, очищает организм от вредоносных тяжёлых металлов. Кроме того, некоторые из фитохимических веществ, которыми богата спаржа, являются ингибиторами токсинов, и этот факт ещё только предстоит открыть учёным. То есть, когда токсины, ДДТ, другие пестициды и тяжёлые металлы покинули организм, эти особые фитохимические вещества препятствуют его заражению новыми. Эта уникальная особенность спаржи делает её средством номер 1 в борьбе против практически всех разновидностей рака. Когда мы находимся в состоянии стресса, наше тело быстро теряет витамины группы B. Благодаря высокому содержанию легкоусвояемых витаминов этой группы, спаржа помогает нам компенсировать этот дефицит. Содержащийся в ней оксид кремния, а также микроэлементы, такие как железо, цинк, молибден, хром, фосфор, магний и селен, стабилизируют работу надпочечников. Ещё одно ценнейшее свойство этих плодов способность ощелачивать организм, выводя из него непродуктивные кислоты. Это отличная профилактика множества заболеваний, характерных для нашего непростого времени. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион спаржу, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: рассеянный склероз (РС), сепсис, болезнь Паркинсона, фибромиалгия, синдром хронической усталости (СХУ). рак мочевого пузыря, рак молочной железы, рак костей, приходящая ишемическая атака, подагра, камни в почках, рак лёгких, рак печени, мигрень, синдром Меньера, невропатия, диабет, гипогликемия, опоясывающий лишай, болезнь Лайма, вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ, мононуклеоз, остеомиелит, тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, рак щитовидной железы, гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, адреналиновые усталость, низкий уровень заряда репродуктивной системы, бесплодие, внезапная остановка дыхания во сне, воспаление тазовых органов, бурсит, целиакия, повреждение соединительной ткани, поликистоз яичников, ПКЯ, токсичное воздействие тяжёлых металлов, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенный стоматит, фиброзные опухоли, анемия. Симптомы Обязательно включите в свой рацион спаржу, если для вас характерен любой из следующих симптомов: подёргивания, спазмы, покалывание и онемение конечностей, звон или гудение в ушах, нечленораздельная речь, запах тела, хроническая усталость, прыщи, ощущение покалывания, невролгия, увеличение веса, потеря веса. Предменструальный синдром ПМС, отсутствие мотивации, апатия, тревожность, потеря либидо, потеря энергии, боли в животе, признаки менопаузы, непреодолимые позывы к мочеиспусканию, боли в спине, боли в суставах, боль в области шеи. боли в рёбрах, спайки, головокружение, растяжение брюшной полости, хроническая диарея, запор, увеличенная селезёнка, кисты в яичниках, судороги ног, мышечные спазмы, ригидность мышц, воспаление. Эмоциональная поддержка. Спаржа незаменимый помощник в ситуациях, когда вы чувствуете скованность, стеснение, озабочены тем, что о вас могут подумать другие люди или боитесь публичных выступлений. Быть может, правда, вы просто интроверт по натуре и вам вполне комфортно находиться в своей скорлупе, тогда как окружающие ожидают от вас действий, характерных для экстраверта. Но если вы понимаете, что вам действительно хотелось бы стать раскованнее и нужна помощь в раскрепощении, спаржа прибавит вам уверенности в себе. Духовный урок. Растки спаржи попадают к нам на стол в состоянии оптимальном для потребления. Если бы они были не даростками, то не успели бы приобрести многие из тех ценных свойств, о которых я рассказал, а в перезрелом виде утратили бы их. Спаржа учит нас быть терпеливыми и уметь дожидаться естественного исхода событий, вместо того, чтобы искусственно их торопить. Вместе с тем, очень полезное умение распознать, когда проект, встреча или разговор достигли своего пика и уметь красиво их завершить с наилучшим результатом. Советы Выбирайте толстые ростки спаржи, в них содержится больше всего питательных веществ. Впрочем, тонкие ростки это лучше, чем ничего, ведь и они могут принести ощутимую пользу. Чрезвычайно полезен свежий спаржевый сок в комбинации с соком сельдерея и огурца. Не ленитесь делать такие замечательные витаминные коктейли. В апреле или мае старайтесь есть спаржу ежедневно. Это поможет эффективно очистить организм. Способ приготовления спаржевого супа вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге.